Лена спешила в свое жилище. Почти бежала, торопясь непонятно зачем, и в ритме ее быстрого шага в голове билась одна мысль. «Николай не может убить! Николай не может убить!» Но ведь Владимир почти наверняка был прав, когда, размышляя о путях возможного отхода киллера, сказал, «Лесом ему вряд ли удалось уйти, а машины не было. Значит, только через поле к деревне или по дороге к деревне». Следователи говорили о просеке, которая ведет от места покушения к мостику, и получается, что после выстрела у Николая было время. Почему именно у Николая? Он не убийца. У киллера было несколько минут, чтобы дойти до деревни. Но если по просеке до мостика 300 метров, а потом еще 200 до деревни, то времени должно хватить уйти не особо спеша. А если бегом, всего ведь полкилометра, то минуты за две. Тренированный человек пробежит еще быстрее. Но Николай дышал ровно, а после бега запыхался бы. Значит, точно не Николай. Хотя что такое полкилометра для мужчины? Пробежал 400 метров и 100 прошагал в среднем темпе, восстанавливая дыхание. Выходит, все таки он. Нет, этого не может быть. Возле ворот стоял высокий седой человек, которого Лена видела однажды у Чагина. Вероятно, заметил, как она подходит и вылез из Гелендвагена. «Я за вами!» Нужно переговорить, проверить одну информацию. Полчаса, максимум час это займет. А потом обратно доставим. Мужчина открыл заднюю дверь внедорожника, и Лена залезла в салон. Села на пассажирский диван, где уже располагался угрюмый парень в рубашке, поверх которой был ремень с кобурой. Седой опустился на переднее кресло и, когда тронулись с места, спросил. «Мобильник при вас? Дайте мне его, пожалуйста». Лена протянула ему свой телефон, и Седой начал просматривать список звонков. «Меня Виктором Ивановичем зовут», — представился он, не отрываясь от занятия. «Я начальник службы безопасности Чагина. Мы уже встречались как-то». И без паузы продолжил. «У вас почти нет исходящих звонков. Вы что, уничтожили записи?» «Нет, просто мне не с кем разговаривать. Вчера мама звонила из Туапсе, а позавчера я ей. А так мне только соседи по поселку звонят, когда на шашлыки хотят пригласить». «Проверим» кивнул начальник службы безопасности. «А другого аппарата у вас нет? Есть служебный, который мне Чагин предоставил, но он в моем рабочем кабинете остался». Лена предполагала, что резиденция будет забита народом — друзья, коллеги, партнеры, знакомые и просто сочувствующие. Но все пространство вокруг дома было пусто. Не было видно ни охраны, ни кого-либо из персонала. Тихо и уныло, несмотря на солнечный свет, льющийся с неба. В огромном доме тоже было пустынно. Лена следом за Виктором Ивановичем пересекла вестибюль, поднялась по ступеням. звук звуках шагов эхом пробежался по коридорам первого этажа и затих где-то в темном углу. Почему-то Лене показалось, что вместе с Чагиным из этого дома ушел тот мир, который он придумывал, приглашая сюда толпу гостей и создавая атмосферу праздничного безудержного веселья. Мечты о достойной жизни. Поднялись на третий этаж, никого не встретив, Словно никого и в самом деле не было, кроме них, случайно оказавшихся здесь, чтобы потом исчезнуть отсюда навсегда. Виктор Иванович завел Лену в небольшую комнату и показал на стул, приставленный к рабочему столу. «Это мой кабинет», — сказал он, огибая стол и опускаясь в офисное кресло. Потом протянул ей телефон. «Возьмите. Я должна дать какие-то объяснения?» — спросила Лена. «Может, скажете, что вас интересует, и я изложу на бумаге?» Мужчина покачал головой. «Я и так запомню». Виктор Иванович выдвинул ящик стола и достал из него тот самый аппарат, который дал Лене Чагин. Видимо, начальник службы безопасности уже осмотрел кабинет помощницы босса, нашел служебный телефон и заранее просмотрел звонки. «Возьмите он ваш. С него вы тоже ни с кем, кроме как по работе, не связывались». Седой человек посмотрел на Лену внимательно, без всякого выражения на лице. Но взгляд шефа службы безопасности был тяжелым. «Теперь расскажите подробно и честно, что вчера произошло в вашем доме. Леонид Петрович приехал ко мне после одиннадцати и уехал около полуночи. Если верить показаниям его водителя, то он пробыл у меня около 20 минут». Виктор Иванович кивнул. «Я в курсе. Мне показалось, что времени прошло меньше». Чагин приехал с коньяком, бутылка уже была почти наполовину пуста. Предложил мне выпить с ним. Я выпила рюмку, потом мы поговорили немного о работе, и Леонид Петрович уехал. Я просил рассказать правду. Лена подумала немного, стоит ли говорить все как было. Затем решила, утаивать что-либо смысла нет, и вздохнула. «Хорошо». Леонид Петрович был нетрезв. «Я думаю, выпил много». Сколько он выпил, мне известно, до грамма, потому что я присутствовал при этом. И не хотел его отпускать к вам, потому что догадывался о цели ночной поездки. Так что лучше ничего не скрывать». Леонид Петрович пытался, как бы это сказать, мне очень неудобно говорить. «Чагин пытался вами овладеть?» Лена кивнула и тихо произнесла. «Так и случилось». «Случилось что, он вами овладел?» — удивился Виктор Иванович «Давайте все по порядку. Леонид Петрович приехал, вы с ним пили коньяк, потом Чагин вами овладел. И на все это ушло 20 минут?» «Не овладел, потому что я смогла его переубедить, и мы условились встретиться сегодня здесь. Он обещал прислать машину». «Погодите», — тряхнул головой Виктор Иванович. «Физически сильный мужчина направляется к девушке, желая овладеть ее, но девушке удается его переубедить?» «Простите, но я, хорошо знаю Чагина, в это не верю. Его никто никогда не смог бы переубедить. А когда он выпивал, его и вовсе клинило. Какие слова вы нашли для того, чтобы заставить его отказаться от своей затеи?» «Леонид Петрович сказал, что я ему очень нравлюсь, и нам надо быть вместе. А я ответила, что подумаю над его предложением. И тогда он обещал прислать за мной машину утром». «Понятно», — не дал ей договорить Виктор Иванович». Тогда объясните, откуда в кармане пиджака Чагина взялся пистолет ПМ? Когда он выезжал к вам, оружия у него не было. Леонид Петрович забрал его у меня. Я просто показала ему пистолет и сказала, что выстрелю, если он будет пытаться что-то со мной сделать. А он выхватил у меня из руки оружие. Но после этого повел себя прилично и почти сразу уехал. Похоже на правду. А теперь объясните, откуда у вас Макаров? И тогда Лена рассказала о покупке вектора. Продемонстрировала даже технический паспорт. Виктор Иванович переписал номер автомобиля, затем вновь пристально посмотрел на девушку. «Думаю, вы к убийству Чагина отношения не имеете. Мотива у вас нет. Зачем убивать человека, который предоставил вам работу и, к тому же, терял голову в вашем присутствии?» Леонид Петрович ни разу не был женат, а после неудачного брака своего брата вообще заявил, что ему подобная хрень не нужна. «Но когда появились вы, понял» что никогда не следует зарекаться. «И что теперь делать мне?» «Отдыхайте пока, однако никуда не уезжайте. Вдруг возникнут новые вопросы к вам. А потом, когда все устаканится, вас вызовут для разговора на предмет дальнейшего сотрудничества». «И кто будет распоряжаться всем, в смысле, бизнесом руководить?» спросила Лена. «У Чагина есть родной брат, который является совладельцем бизнеса. Дом этот, кстати, брат построил для себя» а потом вынужден был уехать. Усадьба досталась Леониду, который многое тут переделал, рассчитывая большую часть времени бывать именно здесь, устраивать деловые встречи и принимать гостей. Мне кажется, он всерьез собирался жениться на вас. И вы, как мне думается, это хорошо понимали, а значит, убить не могли. Кто же застрелит свою единственную надежду на будущее? Виктор Иванович посмотрел в окно и вздохнул. «На очень светлое будущее». Вероятно, седой мужчина тоже не знал, что будет с ним завтра. И Лену он, может быть, вызвал, чтобы не было так тошно. Хотя кто знает свое будущее? Но отпускать помощницу убитого босса Виктор Иванович явно не хотел. Пошел даже провожать ее. А спускаясь по лестнице, вдруг предложил вместе пообедать. Лена из вежливости согласилась. Собственно, из вежливости надо было отказаться. Однако девушка подумала, что была многим обязана убитому Чагину — и в память о нем задержаться в его доме на часок можно. Они расположились не в столовой для персонала, а в зале, где обычно трапезничал хозяин дома, сам лично или принимая гостей. Пока накрывали на стол, Виктор Иванович отошел к открытому окну, молча курил, о чем-то размышляя, вероятно. Алена думала о своем. Если бы Чагина не убили, работать здесь она все равно не смогла бы. Скорее всего, написала бы сегодня заявление об уходе и подала бы его, вернув одновременно полученный аванс. Что было бы потом, трудно сказать. Наверное, ей пришлось бы уехать из Ершова, так как Леонид Петрович не дал бы спокойно жить. Дом с участком надо было бы продать. Теперь вместе с забором и аллеей из пихт, соснами, за него можно было бы выручить больше, чем сама она отдавала при покупке. Уехала бы до конца лета в Туапсе к маме и двоюродной тётке, а потом занялась бы поиском работы и квартиры. Только вряд ли Чагин так просто оставил бы ее, продолжал бы преследовать. У нее не было возможности ему противостоять, и она, вероятно, сдалась бы. Думать сейчас о том, что могло случиться, было неприятно. Не произошло и слава богу, хотя... Причём здесь бог? Виктор Иванович вернулся к столу, опустился напротив. Тут же принесли закуски и холодный борщ. Виктор Иванович пожелал Лене приятного аппетита, а сам откинулся на спинку своего кресла и заговорил задумчиво. На сегодня мы с Леонидом договорились пойти на волка. Я посылал людей все выяснить, и они сказали, что видели зверя. Именно такого, как его описывал Чагин. Крупного, черного, спокойного. Леня очень любил охоту. А брат его вообще фанат. Собирался свору борзых и легавых завести, чтобы потом по здешним местам лис и зайцев гонять. Но с его страстью через год надо было сюда специально зверей завозить на развод. «Мы с ним в Казахстане как-то взяли открытый уазик и ночью на сайгаков поехали охотиться. Фарами выхватываем кого-нибудь, тот сразу столбинеет, и тогда, не останавливая машины, надо только прицелиться и попасть». «Я не хочу говорить об убийствах», — попросила Лена. «Как прикажете». Виктор Иванович посмотрел на стоящий перед ним хрустальный графинчик, протянул руку. Рука замерла на мгновение и, изменив направление, легла на бутылочку перье. Мужчина налил себе минералки, но пить сразу не стал. Посмотрел на Лену и отвернулся. Тот слух пошел, будто вы племянница президента. Леонид попросил меня проверить. Я в интернет, разумеется, залез, но там ведь одни сплетни. Правда, кое-что узнал. У президента таких симпатичных племянниц нет. Кто же мог придумать такое? Какая теперь разница?» ответила Лена. Однако Виктор Иванович понял ее ответ по-своему. «Да я уже все выяснил», усмехнулся он, и доложил Чагину, что никакого родства у вас с руководителем страны нет. Подумал, Леонид уймет немного свою страсть, если это узнает, а тот еще больше завелся. Кстати, приказал никому ничего не говорить, мол, пусть все продолжают считать вас высокопоставленной особой. Решил, видимо, что через это и сам еще больше возвысится. Вот такой вот был человек. А брат у него совсем без тормозов. Когда он здесь появится, мой вам совет, будьте с ним поосторожнее. Так что жаль, что у вас нет серьезных родственников, которые могли бы помочь. Меня и без президента есть кому защитить, соврала Лена. И от лжи ей стало совсем тошно, потому что никого у нее не было. Ни сейчас, ни вообще никогда. Разве что отец». Когда она объявила дома, что выходит замуж за Романа, отец долго молчал и смотрел в стену. А Лена ждала, если не радости родителей, то хотя бы одобрения. Но отец смотрел в стену, а мать на него. Наконец он обернулся к дочери и спросил. «Зачем тебе это надо?» «Рома меня любит, а ты его...» Дочка кивнула. Тогда ей казалось, что все так и есть, и скоро они с Романом будут счастливы. Уж потом, гораздо позже, выяснилось, ее муж любит только себя, а сама Лена просто... Очень хотела быть счастливой, но не получилось. После регистрации гости бросились обнимать и поздравлять молодоженов. Отец дождался, когда волна схлынет, поцеловал дочь, затем зятя. Обнимая Рому, он шепнул ему тихо на ухо, но Лена все равно услышала. «Обидишь мою дочку — убью». Если бы отец был жив и узнал, что пьяный Чагин хотел сделать с его дочерью, убил бы того наверняка. Но отца нет на свете. Однако все-таки кто-то подкараулил Леонида Петровича на темной лесной дороге, и непонятно почему. Странно, что его убили в том же самом месте, где накануне Чагин увидел волка. Совпадение? Обедали долго, больше, конечно, разговаривали. Виктор Иванович рассказал о себе, служил в армии и даже побывал на войне, где был ранен. На службе не оставили, хотя силы у него были. В охранную фирму Чагина устроился случайно рядовым сотрудником, но выбился в начальнике довольно быстро потому что раньше там были не те люди, как он выразился. И тут же Седой уточнил. Бывшие дружки братьев Чагинах не понимали, что их время ушло. Виктор Иванович рассказывал не торопясь и время от времени задавал вопросы, на которые Лена отвечала. И только потом девушка сообразила, что ее собеседник навязчиво интересуется соседями по деревне. «Вы бы мне сразу сказали, что хотите знать?» С легкой обидой сказала тогда она. И я ответила бы без утайки. «Убийца и сейчас в Ершове» пояснил Виктор Иванович. «И я хочу выяснить, кто это. Все люди мне в той или иной степени знакомы, поэтому мне известно, что у некоторых есть повод мстить. Два генерала, академик», напомнила Лена. «Они-то за что могли не любить Чагина?» «Начнем с того, что богатых у нас никто не любит, но это абстракция. А конкретно следующее. У генералов, когда те были на службе, были дела с Леонидом, который им платил». Разумеется, не те деньги, на какие они рассчитывали. Правда, в тот момент военные особо не настаивали, им ведь нельзя было светить свои доходы. Чагин дал каждому по четверти гектара земли, построил дома, купил машины детям, наличные подкидывал. Но когда генералы ушли на покой, поступления прекратились. Отставники пришли к нему и попросили рассчитаться полностью. Сначала Чагин отказал им мягко, сказал, что и так переплатил. А когда один из них завелся и стал требовать, ответил жестко, мол, «Нечего тут выступать, иначе у них скоро не станет ни домов, ни машин, ни детей». Вряд ли люди, привыкшие орать на других, смогли это забыть. Оба сейчас семьями уехали отдыхать. Отличное алиби. Предположим, кто-то из генералов находит среди бывших подчиненных снайпера, а тот выполняет заказ за какие-нибудь армейские блага. У меня очередное звание, перевод с повышением в должности из отдаленного гарнизона в столичный, ну и деньги, само собой. При этом совесть того человека не особо мучить будет. Во-первых, ему дали приказ. А во-вторых, сообщили, что объект – преступный авторитет, зажравшийся олигарх, ворующий бюджетные деньги, выделенные на строительство реабилитационного центра для инвалидов и ветеранов войн. Наверняка именно так могло быть. Теперь, что касается академика. Покойный Леонид Петрович являлся доктором политических наук. Брови у Лены поползли вверх, что собеседник сразу заметил. Да-да, не удивляйтесь. Правда, Чагин не написал ни одной статьи, просто Сурин указывал его как своего соавтора. Потом подготовил за него кандидатскую диссертацию, обеспечил защиту, а позже настоял, чтобы работу засчитали как докторскую. Леонид обещал ему за это хорошие деньги, но академик сам от них отказался. Дело в том, что его сын попал в ДТП, пострадала женщина, находившаяся за рулем другой машины. Отпуск академика в тот момент готовился к защите собственной кандидатской, а предстояло судебное разбирательство. Чагин сказал академику, что у него имеются связи в правоохранительных органах, и он постарается помочь. Добавил еще что. По предварительной информации, в аварии виноват младший судин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, а потому осудят в любом случае именно его. Значит, парню светят минимум три года колонии-поселения и выплата пожизненной ренты на содержание инвалида. И, конечно, прощаю ученая степень, да и вообще надежда на светлое будущее. Короче, молодого человека оправдали. А потом, значительно позже, Сурин как-то узнал, что в состоянии сильного алкогольного опьянения была, наоборот, женщина, автомобиль которой выскочил на встречную полосу и врезался в машину сына академика, выпившего за час до ДТП всего лишь бокал шампанского. Что никто иной, как Чагин, договорился с гаишником, чтобы при разборе те записали виновным Сурина-младшего. Кстати, свой участок профессор приобрел за собственные деньги – И, по словам Леонида, даже переплатил, потому что ему понравилось место. «Другие соседи...» «Про других я знаю», — перебила Лена. «Про Валентину Васильевну, про Альберта...» «Чагин забрал у Первый торговый центр, а у другого процветающую компьютерную фирму». «Но есть еще один житель Ершова». Девушка имела в виду Николая и сама испугалась того, что хотела узнать. «А вот с ним нечто непонятное...» ответил Виктор Иванович, кивнул в знак того, что понял, о ком Лена говорит. Он был фермером. Нет, не так. Землей владели его родная тетка со своим сыном, постоянно проживавшие в Ершове. У них на двоих имелось 40 гектаров, которые они, разумеется, не могли использовать полностью. И долги перед банками, частными инвесторами... Была начата процедура банкротства, но фермеры неожиданно нашли деньги и совсем рассчитались. А потом вдруг появился этот родственник, на которого оказалась переписана половина земель. Вероятно, он и оплатил задолженность. Но тогда Николай еще не жил здесь постоянно. И вот, в один прекрасный день, то есть, наоборот, далеко не прекрасный, происходят несчастные случаи с его двоюродным братом. Тот отправляется на рыбалку, ставит сети, а потом почему-то ночью решает их проверить вываливается из лодки и, запутавшись в сетях, тонет. Очень скоро умирает его мать, тетка Николая. Тогда уже он перебирается сюда на постоянное жительство, сносит старый дом покойных родителей и ставит бревенчатый теремок, которым вы, вероятно, любуетесь из своего окошка. «Не любуюсь уже», — смутилась Лена. «У меня теперь из окон виден только высокий забор». «Тем не менее...» В общем, этот житель Ершова внушает мне самые большие подозрения. Во-первых, Николай некоторое время бегал по утрам и вечерам, причем делал это легко, словно у него хорошая спортивная подготовка. Потом, заметив, что за ним наблюдают, он бегать перестал. Но на своем участке продолжает тренироваться. Китайская дыхательная гимнастика, упражнения на перекладине. Вполне вероятно, дома у него стоят тренажеры, потому что... Вы обратили внимание на его торс? Лена подумала немного и ответила. «Не заметила. То есть не обратила». «Странно, у этого парня идеальная спортивная фигура. Но он одинок, к нему никто не приходит». «Николай животным помогает», — сообщила Лена. «Подбирает больных и раненых зверушек, приносит домой и выхаживает». «Это тоже настораживает. Ведь очень часто наемные убийцы компенсируют свою деятельность привязанностью к животным или к чему-то еще». Некоторые увлекаются классической музыкой, приобретают абонементы в филармонию, кто-то коллекционирует почтовые марки. Конечно, не все. Есть просто сумасшедшие или отморозки, которым только деньги подавая девочек. Но те, как правило, долго не работают, быстро попадаются, потому что не могут отвлечься на что-то для них более важное и значительное, чем убийство людей по контракту. Я попросил следователей проверить Николая, и, наверное, завтра получу на него полную информацию. «Я думаю, он не киллер», — сказала Лена. «Николай очень приятный человек». «А Чагин, по-вашему, обладал отрицательным обаянием?» «Я так не говорила. Тем более, я Леониду Петровичу многим обязана». «Бросьте притворяться!» — усмехнулся Виктор Иванович. «Вы же прекрасно понимаете, что и забор, и сосны возле вашего домика ему ничего не стоили». «Я не притворяюсь», — попыталась убедить собеседника Лена, прекрасно понимая, что у нее это вряд ли получится. Я и в самом деле не ожидала, что он предложит мне работу с таким высоким окладом. Запомните, Чагин никогда не платил человеку столько, сколько тот зарабатывал. Вы же не относитесь к числу тех дурочек, которые выходят замуж за человека лишь потому, что у него есть миллион, не догадываясь, что в процессе жизни супруг высосет из их здоровья миллионов на пять. Лена спорить не стала, да и разговор после этого долго не продлился, обед закончился. Виктор Иванович сообщил, что Чагина будут хоронить через два дня, и спросил, хочет ли присутствовать на церемонии прощания Лена. «Если только из вежливости», — сказала она. «Если это кому-то необходимо, я могу засвидетельствовать свое уважение». «Чагину уже все равно», — ответил Виктор Иванович, после чего подумал немного и добавил. «Как мне кажется». Он вез ее в Ершово через лес, разумеется. Сам сидел за рулем. Перед крутым поворотом притормозил и показал на густые молодые ели, стоявшие возле самой дороги. «Вот здесь все и произошло. Будем устанавливаться?» Лена пожала плечами, не зная, стоит ли отказываться. «Вдруг Виктор Иванович скажет еще что-то?» Автомобиль замер, но выходить они не стали. «Стреляли оттуда!» Не оборачиваясь, показал рукой себе за спину начальник службы безопасности. Место, где располагался стрелок, определили с точностью до пары шагов. Гильзу не нашли, каких-то следов или окурков тоже, слегка примята трава. Приводили полицейскую собаку, которая сначала взяла след, но тут же потеряла. Возвращались сюда, а ищейка снова теряла след в лесу. Определенно киллер разбрасывал по пути своего отхода острые специи. Молотый жгучий перец или что-то вроде этого... А по идее всего несколько часов прошло после покушения, и день недождливый, собака должна была держать след. Пулю вынули из подголовника заднего сидения. Она насквозь прошла. «Поехали», — попросила Лена. Девушка вылезла из Гелендвагена возле ворот, ступила на аллею из пихт и решила. Надо сейчас сесть и проанализировать информацию, полученную в разговоре с Виктором Ивановичем. Хотелось думать о Николае, который, оказывается, не только ей кажется подозрительным. Он, конечно, обаятельный и очень красиво улыбается своей грустной улыбкой, но... И почти сразу позади появился Ушатов. Не один, с бутылкой водки в руке. «Можно у тебя посидеть?» — спросил он, догнав ее. «А то Зинка мне всю плешь проела». Бутылка была неполной, Владимир уже находился в легкой стадии опьянения. Он вошел в домик, сам включил свет и сразу увидел недопитую бутылку коньяка. «Хеннесси Excellence", произнес сосед, глянув на этикетку. «Ты, выходит, в одиночку дорогим коньячком балуешься?» Лена объяснила, что это бутылка Чагина. «А ему коньяк больше не нужен!» — обрадовался Ушатов. И начал с него. Залпом выпил две рюмки подряд, не дожидаясь закуски. Поморщился и произнес: «Главным подозреваемым буду я!» Гады-следаки будут трясти меня, пока не докажут, что именно я застрелил Леонида Петровича. А зачем им это надо? Чтобы убийцу задержать и посадить, а самим отчитаться. Ведь настоящего киллера они найти не смогут. Я тебе как специалист со всей уверенностью заявляю. Я очень удобная для них кандидатура. Почему? Да потому что... Ушатов взял бутылку со стола и снова наполнил рюмку потому что у меня с Чагином неприятности были. Помнишь, рассказывал, как два с половиной года назад я завалил двух уродов, а третий ушел? Позже, когда все же задержали, тот человек обвинил меня в присвоении денег, которые находились при убитых. Так вот, этот третий был никто иной, как Чагин. Через своих гоблинов этот гад потребовал потом вернуть не только пропавшую сумму, но и компенсировать ему моральный ущерб в том же размере. А я пригрозил, что как только он дернется, завалю его. Я сказать лично знаю людей, которые только и ждут моей команды, будто бы эти люди обязаны мне свободой. Чагин поверил, потому что отлично знал, за отмазку от зоны любой уголовник вернет долг оперу. Короче, на меня однажды напали, хотели зарезать и изобразить уличное ограбление. Я был на чеку и смог устоять какое-то время, но их было двое, и ножами они владели профессионально. В общем, пока я еще держался, весь порезанный, правда, случайно мимо патрульная машина проезжала. Никого задержать не смогли, зато в госпиталь меня быстро доставили. Климавшись, я позвонил Чагину, поговорил с ним и пообещал вернуть должок за такую-то его прыть. Он ответил, что никаким боком не касается нападения на меня, заявил, что прощает мне то исчезнувшее бабло и предложил купить здесь участок. Понятно, что хотел проверить, есть ли у меня деньги. Я согласился, но он поверил, что я чисто, как средства, которыми мы оплатили участок, а потом и строительство дома уже года три лежали на банковском депозите. Зина продала квартиру своего покойного отца, когда мы еще даже не думали расписываться, а встречались просто так. Тогда объясните следователям все это. Владимир покачал головой. Им правда не нужна. Им нужно доказанное обвинение и осужденный на длительный срок преступник. Лена, неудержавшись, спросила, «Но деньги тогда действительно пропали?» Ушатов тяжело вздохнул, помолчал немного, снова вздохнул и кивнул. «А что делать? У меня долгов было столько. И потом, к тому времени шестерке моей 15 лет исполнилось, сыпаться стало. А так я купил пыжика недорогого, взял в кредит, чтобы подозрений никаких не возникло, и до сих пор долг выплачиваю». «На жизни тоже что-то надо было оставить. Правда, заканчиваются денежки. Вот почему мне работа так нужна. Желательно здесь. Я за Пежо из последних сил плачу. Едва на еду остается». «Хотите, я вам в долг дам, чтобы за машину смогли рассчитаться?» Ушатов помотал головой. «Сам управлюсь. Что я, нищий, что ли? А вообще за предложение спасибо. Если вдруг получится структуру охранную тут организовать, возьму тебя в долю». «Деньги для начала потребуются, хоть и небольшие, но где их взять? Второй раз так не повезет на бандитской стрелке оказаться». На похороны Чагина Лена идти не собиралась. Однако накануне позвонил Виктор Иванович и сообщил, что пришлет за ней машину, так как брат Леонида Петровича просил всех друзей почтить память покойного. Даже автобус для персонала заказал, но, вероятно, лишь для того, чтобы было кому обслуживать скорбящих друзей и соратников. На кладбище поставят столы, и люди начнут поминать невинно убиенного прямо там. Именно так сказал Виктор Иванович, а потом добавил. Борис слышал о вас и хочет познакомиться. Почему именно на кладбище? Где же еще? Кроме того, удобный случай увидеть вашу реакцию на произошедшее, проверить, как вы относились к Леониду Петровичу, достойны ли были его внимания. На панихиде, а потом и на отпевании Лена была спокойна. В храме стояла прижатая толпой к иконе возле которой горели свечи. Негромко переговаривались присутствующие, но говорили о чем угодно, только не скорбели. Об акцизах, налоговых вычетах, о том, что «Фольксваген Фаэтон» — вполне удобная тачка, хотя ездить на ней — понижение собственного статуса. Какая-то женщина показала подруге бриллиант на своем персне, и та стала внимательно разглядывать его. Потом, к иконе, с трудом пробившись через толпу, подошел немолодой, скромно одетый мужчина, поставил свечку и начал читать в полголоса молитву. Невольно Лена услышала слова и содрогнулась душой от спокойствия незнакомого голоса. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, слачайшего Господа Иисуса Христа! Да сохранит Он в мире страну нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии, и избавит нас от междуусобной брани. Да укрепит святую церковь нашу православную и незыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Все окружающее исчезло сразу. Лена обернулась к иконе и перекрестилась, а голос продолжал звучать, наполняя собой все пространство. «Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышления, исправление греховной жизни и оставления согрешений наших». «Да все воспевающие величие Твое сподобимся небесного царствования, и там со всеми святыми прославим вречистое великолепное имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Человек, стоявший рядом с Леной, замолчал, а потом прошептал чуть слышно «Господи, помоги России». Затем отступил на шаг, перекрестился, поднял глаза и увидел Лену, кротко улыбнулся ей, а потом склонил голову словно, Приветствовал незнакомую ему девушку легким поклоном. И на кладбище Лена оказалась в задних рядах, почти у самых столов с бутылками и закусками. Произносились бесконечно длинные речи, и она жалела, что позволила себя уговорить, и приехала сюда. Потом снова пришлось отойти, потому что толпа переметнулась к столам, возле которых замерли торжественно траурные официанты из резиденции Чагина. Стояла чуть поодаль ото всех возле березы и наблюдала за нетерпеливо чирикавшими в ожидании пиршества воробьями. Неопределенного возраста женщина тоже отошла от толпы и встала почти рядом, разговаривая по телефону. Нет, ну прямо сейчас я не могу. Мы тут чаги нахороним. Какого, какого, которого грохнули. Не слышал разве? Ладно, вечерочком я заскочу ненадолго, мой-то все равно пока. На поминках все не выжрет, домой не вернется. А у меня для тебя подарочек. «Тебе понравится, дорогой! Пока-пока, чмаки, чмаки. Женщина закончила разговор, спрятала телефончик в сумочку из змеиной кожи, обернулась, чтобы убедиться, не смотрит ли кто на нее, после чего проверила, на месте ли грудь. Посмотрела на Лену и вздохнула с проникновенной печалью в голосе. горе ты какое!» Постепенно люди стали расходиться. Лена дожидалась Виктора Ивановича, который обещал отвезти ее обратно. Поверх голов увидела, наконец, его седую шевелюру и хотела помахать рукой, чтобы он не искал ее, Но Виктор Иванович уже и сам направлялся к ней. причем не один. Рядом с ним вышагивал плотный человек с угрюмым лицом. Мужчины подошли, и незнакомец, посмотрев на Лену, буркнул. «Завтра до обеда отдыхайте, а потом жду вас для разговора». И тогда она поняла, что это и есть родной брат Чагина, Борис. Лена знала наверняка, зачем ее вызывают. Нетрудно было понять, лишь для того, чтобы сказать, что в ее услугах больше не нуждаются. Она даже взяла с собой деньги, полученные от Леонида Петровича в качестве аванса. Денег было не жаль, да и работы, в общем-то, тоже. А вот гибель Чагина огорчала. И не только потому, что под подозрением оказались знакомые и приятные ей люди, а, может быть, и сама она также. Просто внезапная гибель человека, уж тем более убийство, заставляет забыть все плохое с ним связанное, тем более что ничего плохого Леонид Петрович ей сделать не успел. Последняя встреча не в счет, а вот на добро для нее он готов был не скупиться. И опять Лену вез Виктор Иванович, который молчал весь недолгий путь. Только когда она садилась в черный гелендваген, с горькой усмешкой произнес: «Вот, работаю теперь водителем!» И еще перед тем, как девушка вышла из машины, предупредил. «Борис Петрович ждет вас в беседке». Брат Чагин развалился в плетеном кресле, а на столе перед ним стояло большое блюдо с горкой, наполненной черешней. Мужчина ел ягоды, вынимал изо рта косточку, зажимал ее двумя пальцами и выстреливал. Одна, другая, третья косточки летели в разные стороны, в клумбы с цветами, в кусты от цветающей сирени. Лена, когда шла по брусчатой тропинке, видела это, но постаралась отвлечься, чтобы не зациклиться на созерцании дурацкого занятия подошла и встала на пороге беседки. Брат Чагинов посмотрел на нее и прищурился. Она продолжала стоять. Тогда он мотнул головой, призывая войти, но Лена осталась на месте. «Заходи», — приказал наконец Борис Петрович. «Теперь садись», — усмехнулся мужчина, когда бывшая подчинённая брата выполнила первое приказание. Он все понимал. И то, что Лена догадывается, зачем ее вызвали, и то, что в сумочке у нее лежит аванс. «Черешни хочешь?» — спросил Чагин. И, словно не замечая, как девушка мотнула головой, отказываясь, продолжил. — Бери, не стесняйся. Затем снова выстрелил косточкой. В садовника, постригавшего и без того ровный газон. Лицо мужчины было спокойным, без каких-либо эмоций, идеально ровным, словно отполированным, без морщин и складок. Борис совсем не походил внешне на своего брата, хотя Лена знала, что они близнецы. Леонид был повыше ростом, а Борис казался мощнее. Конечно, как-то неуловимое сходство угадывалось в посадке головы, во взгляде, в мимике, артикуляции, но это был совсем другой типаж. Почему-то она вдруг решила, что увидит точную копию убитого босса. Хотя если бы Борис улыбался чаще, как это делал Леонид Петрович, сходство было бы большим, а так совершенно разные люди. — Бери! — уже жестко приказал Чагин номер два. Лена взяла одну ягодку и вдруг подумала, что вот так же безропотно ей придется выполнять и другие его приказания. Не дай бог. А потому надо поскорее возвратить аванс, поблагодарить за что-нибудь, хотя бы за черешенку, а потом выразить соболезнования по поводу гибели брата. Нет, сначала надо выразить соболезнования, а потом достать приготовленную пачку, из которой она, кстати, не взяла ни одной купюры. Вот и хорошо, что не взяла. Проще будет отдать. Лена потянулась к молнии на сумочке, но не успела открыть. Новый Чагин спросил, «Ты у нас аудитором работаешь?» «Почему он это спросил?» — подумала девушка. «Ведь наверняка ему доложили, что я личный помощник. А может быть, и не только это сказали». Леонид Петрович брал меня референтом, но в свое время я окончила бухгалтерские курсы и занималась по просьбе руководства негласным внутренним аудитом в компании, где до того работала. «У меня референтов и помощников всяких достаточно», — усмехнулся Борис а советчиков еще больше, только толку от них никакого. Пока я в курс дела не вошел, чтобы понять, что тут Лёнька без меня наворотил, продолжай работать. А там видно будет». «Он совсем не расстроен гибелью брата», — подумала Лена. ведет себя так, словно ничего особенного не произошло. Как будто вернулся из отпуска и хочет узнать, как без него шли дела в компании. Я предполагала, что...» «Это хорошо», — не дал ей договорить Чагин Второй. «Но предполагать будешь, когда я прикажу. А пока скажи, что ты думаешь обо всем этом». «По поводу чего?» — не поняла она. «По поводу нашего с Ленькой бизнеса. Мои обязанности всего вашего бизнеса не касались. Однако знаю, кроме прочего, о чем я не ведаю, ваш брат старался заниматься тем, что есть здесь. Магазинами, заправками, станциями техобслуживания. Для вас это мелочь в смысле для вашего общего оборота». А он ездил и за руку здоровался с каждым автомехаником. «Согласен», — кивнул Новый Чагин. «Нам все эти лесопилки до да бары поселковые не нужны вовсе. Только это наш край. Мы с Леони здесь выросли. Так пускай люди знают, кто здесь хозяин. Я готов даже в убыток работать тут. Но чтобы все хорошо усвоили, от кого зависит их жизнь и будущее их детей». «Мы...» «На строительстве, на торговле в городе все и так отобьем. А здесь какая бы копеечка ни капала, пусть капает. У меня есть задумка построить ветреве спортивный комплекс для ребятишек. Пускай там мальчики борьбой, боксом, единоборствами разными занимаются, а девочки гимнастикой с ленточками. Ты ведь не против?» «Я только за», — согласилась Лена. «Ну вот, и народ тут за нас». Сейчас люди скорбят из-за Леньки. У них сегодня в каждой семье горе, потому что не знают, что дальше будет. А вдруг все переменится? Вдруг я типа того испугаюсь и распродам тут все? И что тогда? Придут непонятные люди с Кавказа, предположим, или из Москвы, и все тут порушат. И что потом? Безработица? Пьянство? Наркоман под каждым углом? Девочки на трассе? Ты такого хочешь? Не хочу, призналась Лена. «Тогда иди и работай!» «Ну и как после этого отказываться от места? Возвращать аванс?» Лена посмотрела на черешенку в своей руке и поднялась. «И как идти работать? Чем заниматься? Она ведь помощник, должна делать то, что приказывает руководитель. Борис же пока ничего не приказал». Девушка продолжала недоумевать, развернулась и тут же услышала за спиной. «Погоди!» Борис встал с кресла, подошел, Остановился почти вплотную, как будто решил проверить, какого она роста и как смотрится рядом с ним. Наконец заговорил: Ладно уж, отдыхай, пока до конца недели, а то у нас тут сама понимаешь траур. Люди будут приезжать, надо будет мне с ними. Он не договорил и посмотрел куда-то за спину Лены. Ветек! И тут же крикнул еще громче. Ветек, ты где? Тут же появился Виктор Иванович, без всякого выражения на лице. «Отвези девушку», — приказал ему Борис Петрович. «И чтобы я тебя больше не видел наверху!» Чагин взял с блюда новую пригоршню черешни и добавил, не глядя на начальника службы безопасности. «Пока поработай водилы, а потом разберемся с тобой». На лице Виктора Ивановича опять ничего не отразилось. Они пошли по брусчатке дорожки. Когда завернули за угол дома, Лена незаметно выбросила ягодку на стриженную траву газона. Видел ли это Виктор Петрович, непонятно. Седой молчал. И только выехав за ворота, бывший начальник охраны произнес вслух, но ну, как бы продолжая внутренний монолог. «Пусть только попробуют разобраться». «Борис Петрович, видимо, считает, что раз вы руководили безопасностью...» «А что, я должен был каждый раз вместе с Леонидом ехать?» «У него водитель имелся и телохранитель в машине, а он зачем-то на переднее сиденье сел. Кстати...» Стекла там тонированные, и свет в салоне не горел, да и вообще темно было. Тот, кто стрелял, целился на угад, просто туда, где должен находиться передний пассажир. Если бы поехал я, то мне бы залепили. Только не в лоб, учитывая, что я выше покойного ростом, а в подбородок. Плохо, что Леня сам чувствовал себя здесь в полной безопасности, когда чувства страха нет. Совсем беда. Я от кого-то слышала, что оба Чагина занимались боксом. И еще мне говорили, что один вроде был осужден, а второго волк загрыз. Леня в самом деле сидел. Недолго, правда. А волк загрыз Бориса. Как это? Он зимой верхом прогуливал своего жеребца, винтовку, наверное, прихватил на всякий случай. Заметил волка, то есть волчицу, и рванул за ней. А потом то ли конь споткнулся обо что-то под снегом, то ли Борис сам с лошади свалился... Волчица бросилась на него. Борис стрелял в нее несколько раз и ранил, но она все же добралась до него и здорово хватанула за лицо. Тянулась горло, но промахнулась в последнем прыжке. С половины лица кожу сняла. Ужас какой. Бориса сначала наши хирурги штопали, потом он в Китай лечиться отправился, там с ним чудеса сделали. А шрамы потом уже в Швейцарии шлифовали. Теперь лицо у него словно отполированное, заметили? Особо не присматривалась. «Разобраться он со мной хочет». «А то, что его брат сам своей безопасностью пренебрегал, Борис не знает, разве?» «Как-то Леня в одну славную баньку поехал, взял с собой лишь одного охранника, а туда один мент отмороженный ввалился. Телохранители, тот, с кем Леонид в бане встречался, за ружье схватились, пальба началась. У Лени ума хватило тогда не ввязываться, выскочил. А мент наверняка шел убивать именно Чагина, чтобы потом на конкурентов его смерть свалить». Тогда еще деньги пропали», — напомнила Лена. «Кажется, но не в них дело. Тот человек мог затаиться». «Я догадываюсь, о ком вы говорите». «Догадываетесь, и хорошо. Если недавний киллер он, то я его возьму в любом случае. А если Боря до него раньше меня доберется, то просто убьет. Хотя, скорее всего, не просто убьет, а на кусочки его». Виктор Иванович остановил машину у ворот. «Не хочется расставаться с вами». Приятно было видеть рядом с Леонидом хотя бы одно человеческое лицо. Но я вроде как остаюсь пока. Вот это меня и пугает. Хотите совет? Уходите от Чагина. Деньги не самое главное в жизни. Я, к сожалению, купился на заманчивое предложение. Не скажу, что жалею. У меня дочка тяжело болела. На дорогую операцию в Германии средства требовались. А после операции я вроде как уже обязан был. «Вас же ничего там не держит. Борис не Леня». К тому же он волком меченый, а волки свою добычу не упустят. К вечеру Ушатов принёс из леса длинный ствол тонкой берёзы с обрубленными ветками, вкопал его в землю возле стены домика Лены, а на макушку насадил телевизионную антенну. Потом сбегал к себе и вернулся с небольшим телевизором. — Вот тебе и культурный досуг! — сказал он Лене. — А то каждый вечер с нами вино пить утомляет, поди! В этом Владимир был прав. Хотя Лена и не пила вино наравне с остальными, но два-три бокала каждый вечер все равно для нее было много. А каждый раз отказываться не удавалось. Сосед настроил телевизор и остался доволен своей работой. Даже в ладоши хлопнул. «Ну что, хозяйка, надо не пьянство ради, а здоровья для...» Поскольку Лена не поняла, объяснил. «Хеннесси осталась еще?» Коньяка хватило на неполную рюмку. «Странная вещь получается» вздохнул Ушатов, посмотрев на обустевшую бутылку. «Вот смотри, начал пить из нее Чагин, потом приложились следователи, а я закончил. Судя по всему, и преступление я раскрою. Что ж, дело чести!» Он выпил коньяк залпом и продолжил. «Если принимать во внимание, что стрелял кто-то из наших, то круг подозреваемых очень узок. Про себя я знаю, что я в это время спал». «Жена мыла посуду, потому что тарелки утром и в самом деле оказались чистыми. Ты, Леночка, не похожа на убийцу. К тому же у тебя нет оружия и повода для убийства. Или я не прав?» Лена промолчала, а Владимир и не ждал от нее ответа. Валентина Васильевна убить не могла, то есть могла, разумеется, и причина у нее веская, но она не могла бы так быстро вернуться незамеченной. Впрочем, у нее есть велосипед, и год назад бывшая бизнес бизнесвумен прекрасно рассекала на нем». На озеро ездила туда и обратно, а это почти пять километров в оба конца. Так что теоретически она могла за пять минут добраться от места преступления до дома. По лесной просике, правда, тяжеловато, но там тропинка натоптанная, проехать можно, я проверял». «Следы велосипедных шин должны были остаться», — подсказала Лена. Там трава, примятая ногами, следов шин обнаружить не удалось. Хотя я и не вглядывался особо, поскольку, думаю, что вряд ли женщина решила бы пользоваться велосипедом в темном лесу. Валентину Васильевну, скорее всего, следует исключить из круга подозреваемых. Остаются Алик, Академик и Коля, о котором мы, кстати, совсем ничего не знаем. «Он был фермером», — сказала Лена, которой было неприятно, что Ушатов подозревает ее нового знакомого. «Фермером был его родственник», — покачал головой Владимир. «А Николай появился здесь уже после его смерти. Появился, перестроил дом и живет, простите за грубое слово, анахаретом, ни с кем не общаясь. Я ему как-то предложил посидеть с нами, он отказался. Ну, раз так, я больше и не подходил. Здороваюсь, правда, при встрече, только зачем мне такие знакомые? Внешне-то наш отшельник вполне приятно выглядит, рост, фигура» а живет один. Женщин не приводит, что подозрительно. У Альберта много женщин бывает, а потому он у вас не вызывает подозрений? Еще как вызывает! Если честно, то он у меня подозреваемый номер один. В отличие от всех остальных, этот алик грибник и охотник часто бывает в лесу и знает его прекрасно, в темноте из него выйдет. И у него тоже зуб Чагина. Теперь перейдем к профессору Сурину. Тот хоть и в возрасте, но мужик еще крепкий, так что подозревается и он. «Вспомните, что на дорогу положили камень», — заметила Лена. «Я его не видела, но, видимо, булыжник был немаленький, раз водитель стал его объезжать. А пожилой человек вряд ли мог с таким справиться, не говоря уже о Валентине Васильевне и Зине». «Точно!» — согласился Владимир. «Значит, остается Алик, Коля». И с натяжкой «Академик». Видишь, как все просто. Теперь надо их проверить на наличие оружия, ведь доказать, кто является преступником, можно будет только найдя карабин или что там было, из чего стреляли. Вы делаете свои выводы на основании того, что убийца ушел с места покушения в нашу сторону. Но даже если вы и правы, стрелявший мог ведь не свернуть к деревне, а проследовать дальше, где его, скажем, ждал автомобиль. Лена произнесла это и сразу сообразила, что как раз так вряд ли было, потому что она стояла на дороге, и мимо нее никто не проходил, разве что Николай. «Или киллер вообще не направлялся к деревне», — добавила девушка. «А больше некуда», — возразил Ушатов. Преступник мог подойти к речке и сесть в надувную лодку, специально оставленную там. За мостиком поток становится глубже и шире, да и течение там уже достаточно сильное. «Воспользовавшись лодкой, можно пересечь лес очень быстро, а потом дойти до другой трассы, где пересесть в машину и уехать в обратном от города направлении, чтобы не попасть в объектив видеокамеры у поста ГИБДД на въезде в город». «Ведь так?» — Владимир молчал. Подобная мысль не приходила ему в голову. «Да, — наконец подал он голос. — Признаться, это единственное возражение против моей версии в расследовании. Мозги у тебя работают». Однако преступник, разрабатывая план отхода, должен был учитывать всякую случайность. Река же проходит менее чем в сотни метров от поместья Чагина, а значит, имелся риск быть замеченным и остановленным. Конечно, вряд ли охрана стала бы караулить на берегу и ждать, не проплывет ли кто-то мимо. К тому же по реке пройти три километра можно быстро, течение там и в самом деле хорошее. «Но если учесть, что в темноте можно налететь на корягу, попасть на отмель или перевернуться, в таком случае выбраться из зацепленного района было бы сложно. Объяснения типа «я рыбак» и «ночью ловил рыбу» не прошли бы, и ежу ясно, кто ты и зачем здесь. Но если преступник и правда смылся по реке, то тогда мы никогда его не найдем, не узнаем, кто застрелил Чагина». Ушатов замолчал, подумал немного, потом посмотрел на Лену и улыбнулся. «Короче, нет» по реке убийца не мог уйти. Заманчивый, конечно, вариант, но так легко попасться. Я, конечно, и это проверю, но все же моя первоначальная версия кажется мне единственно верной. Леонида Петровича грохнул кто-то из наших общих знакомых, а подозреваемых, как мы знаем, всего трое». «Больше», — возразила Лена. «А кто еще?» — удивился Владимир. «Если исключить Веру Васильевну и меня...» то самым вероятным претендентом на роль преступника являетесь только вы. То, что вы спали, известно из ваших слов и со слов вашей супруги, которая по вполне понятным соображениям не может свидетельствовать против мужа. Хотя, вероятно, она и в самом деле думает, что вы уже отключились. Зина мыла посуду на кухне, а вы из своей комнаты увидели, как ко мне приехал Чагин, прихватили ружье, через окно выбрались наружу и направились в лес. «Чагин пробыл у меня минут двадцать, за которые нетрудно пройти расстояние около километра, успеть положить на дорогу камень и занять удобную для стрельбы позицию, а потом уже дожидаться, когда машина пойдет обратно. Наверняка вы понимали, что долго сидеть там не придется, так как Чагин вряд ли бы остался у меня до утра». «Откуда я мог это знать?» — вытращил глаза бывший опер. «То есть вы хотите сказать, что отправились в лес, точно не зная, когда Чагин поедет назад?» Хитро прищурилась Лена. «Стоп!» — закричал Владимир. «Не надо пытаться меня подловить и приписывать мне то, чего я не говорил. Я никуда не отправлялся, в лесу не был, а крепко спал, и винтовку у меня не нашли». «Плохо искали, вероятно», — усмехнулась Лена. «А потом вы можете ее хранить в другом месте или уже выбросили в реку, например. У вас большой опыт в подобных делах, и стрелять вы умеете». «Да ну тебя!» Разозлился Ушатов и поднялся. Для того, чтобы спланировать это преступление, надо было точно знать, когда Леонид Петрович приедет к тебе. И идти в засаду, чтобы стрелять метко, абсолютно трезвым, не пить ни грамма. А я, как ты знаешь, пили не только вы, но и Зина, Валентина Васильевна, Академик, Альберт. Даже я немного вина глотнула. Владимир кивнул и, открыв дверь, выглянул из дома. Потом снова посмотрел на Лену. Если убийца не пил, то тогда нас всех можно исключить из числа подозреваемых. И остается только один человек — Николай. Так что теперь задача выяснить, где он находился в момент убийства или сразу после него. А узнать это крайне сложно, практически невозможно. Сам-то он ведь ничего не скажет. А свидетелей, видевших его в ту ночь, у нас нет. Или ты его видела? Нет, — твердо сказала Лена, опасаясь, как бы Ушатов не догадался, что она лжет. «Кстати, повторяю, я проходила мимо вашего дома, и света в окнах у вас не было, и вообще ни у кого не было света». «Выстрела тоже никто не слышал, что странно», — задумчиво произнес бывший опер. «Ты точно ничего не слышала?» — Лена покачала головой. и все всё-таки это Николай!» — с удовлетворением, словно расследование уже закончено, заявил Ушатов. Остается только поймать его на чем нибудь а лучше найти оружие». И надо поторопиться, пока парень не сбежал. Владимир ушел, а Лена стала перебирать в памяти состоявшийся только что разговор. Если все рассуждения соседа верны, то получается, что Николай в самом деле убийца. Трудно было в это поверить, да и не хотелось-то верить. Даже думать об этом не возникало желания. Она включила телевизор и начала щелкать пультом, меняя программы в попытке найти то, что могло бы отвлечь. И напоролась на криминальные новости. «Продолжается расследование громкого убийства известного предпринимателя Леонида Чагина, о котором мы сообщали несколько дней назад», — сказала девушка-диктор. И сделала паузу, словно для того, чтобы телезрители могли проникнуться важностью передаваемого сообщения. Напоминаем, что Чагин, являющийся владельцем торговой сети «Валентина», сети автозаправочных станций Петроил и многих других предприятий, был застрелен ночью недалеко от города, когда возвращался в свою резиденцию из деловых переговоров. Следствие рассматривает несколько версий, среди которых основной является предпринимательская деятельность Чагина. Заказной характер убийства был выявлен сразу. Киллер, судя по всему, профессионал – хорошо подготовленный человек, возможно, служивший в спецвойсках. Орудие убийства пока не обнаружено. Специалисты говорят, что бизнесмена застрелили из бесшумного автомата «ВАЛ» или из бесшумной же снайперской винтовки ВВС конструктора Сердюкова, которую еще называют «винторез». Оба оружия унифицированы, используют 9-миллиметровые патроны, поэтому определить наверняка, каким из них пользовался киллер, сейчас не представляется возможным. Как сообщил нашему корреспонденту источник в Следственном комитете, найти убийцу и заказчика преступления будет крайне сложно, но работа ведется, уже выявлен круг подозреваемых, изучаются возможные мотивы. Слова о круге подозреваемых крайне удивили Лену. Неужели следователи так же, как у Шатов, подозревают всех проживающих в Ершове? Если так, почему их не вызывают на допросы? И почему к ним никто из следователей не приезжает? Лена снова подумала о Николае, вспомнила его лицо, как кто-то улыбается. Нет, он не может быть убийцей, убеждала девушка саму себя. Киллер должен выглядеть как-то иначе, спокойным, хладнокровным, не улыбаться вообще. Если Николай убийца, который хотел свести счеты с Чагиным, то почему ждал так долго? Несколько лет жил поблизости, рискуя попасть в поле зрения службы безопасности. К тому же, если целью его появления в деревне было именно убийство, то почему сейчас, когда цель достигнута, он не уезжает? «В Следственном комитете не исключают, что киллер мог скрыться за границей и затеряться там навсегда», – вещала тем временем диктор. Ведь стоимость такого заказа, по мнению специалистов, может достигать несколько сотен тысяч долларов. Вероятно, также, что киллер уже ликвидирован как опасное звено в цепочке «Исполнитель», «Посредник», «Заказчик преступления». Через него ведь довольно легко выйти на последних. Это усложняет задачу следователям, но... Лена переключила на другой канал. «Я иду такая вся!» Зарал с экрана женщины у узкоплечий певец. Но слушать это тоже было невыносимо. Лена выключила ящик и вышла на улицу. Хорошо. На работу спешить не надо. Ей дали время до конца недели. Дали, чтобы она не путалась под ногами. Ну и прекрасно. Можно отдыхать, можно делать все что угодно. Хотя нет, эти дни надо употребить с пользой, поразмышлять и решить, что делать дальше. Между прочим, не вернуться ли ей к тому, с чего лето и началось, к намерению кайфовать до осени, а потом подыскать работу, пусть не слишком денежную, но зато спокойную, где-нибудь рядом с домом. «Не маленьким деревенским домиком на берегу узкой речки, а рядом с городской квартирой мамы. Они будут жить вдвоем, вечерами смотреть телевизор, обсуждать сериалы, пить чай с пирожками». «Нет, стоп!» — остановила течение своих мыслей Лена. Почему-то вдруг ей очень не захотелось такой жизни однообразной, скучной и одинокой. «Лучше ужить уж здесь и найти работу поблизости, например, в Ветрове. Наверное, это возможно» хотя получается, что она опять устроится к Чагину, раз тому здесь все принадлежит. Значит, надо дождаться конца августа и все-таки уезжать». Девушка подняла голову, отвлекаясь от своих мыслей, и очень удивилась тому, что оказалась возле дома Николая. Ноги сами привели ее сюда. Калитка была не заперта. Она подошла к вольере, в которой бегала лисичка, потом к сараю и позвала. «Николай!» В сарае явно кто-то был. Кто-то шуршал там и пыхтел, но не отзывался. «Николай, вы где?» Осторожно спросила Лена. «Ух!» — выдохнул находящийся в сарае. «Здравствуйте!» — прозвучал голос за спиной девушки. Она обернулась и увидела хозяина, стоявшего на крыльце. «У вас тут кто-то есть?» — Лена показала на дверь сарая. «Там у меня сова. Я о ней рассказывал, если помните. Только теперь она не одна». Сегодня под утро вернулась домой вместе с воробьиным сычиком. С кем? Так называется местная маленькая птица из отряда сов. Думаю, они подружились в лесу. Правда, осмотрев сычика, я заметил, что у него повреждено крыло. Какой-то крупный хищник, скорее всего, ястреб напал на него, и моя сова привела друга ко мне лечиться. Здорово! Приходи к нему лечиться, и совенок, и волчица!» Перефразировала известный детский стишок Лена. Зверью, вероятно, хорошо от того, что медицинская помощь так близко. Пока никто не жаловался на обслуживание. Хозяин дома спустился с крыльца. «Вы куда-то собрались?» — спросила Лена. «В город за продуктами. Обычно я раз в две недели, а иногда немного чаще езжу в город. Ветрове хороший магазины и рынок, но я предпочитаю делать приобретения в городе». Николай посмотрел на гостью. «Если есть желание, можно смотаться туда вместе». И Лена неожиданно для себя согласилась. Мужчина открыл дверь гаража, в котором обнаружился большой серый внедорожник с широкими колесами. «О, какая у вас шикарная машина!» — удивилась девушка. «Это транспорт двоюродного брата, который тут фермерствовал. Не думала, что заниматься сельским хозяйством столь выгодно. Особой выгоды нет, а вот работы очень много. Да и год на год не приходится». Лена дождалась, когда Николай выгонит машину из гаража, села на переднее сиденье, осмотрелась и оценила салон автомобиля как тут все аккуратно и чисто».